Глава 15. Лунное море, каменная гавань. Столица пиратов Лунного моря на фоне остальных прибрежных городов выделялась самым удачным расположением. Небольшой полуостров с тонкой полоской земли и высокими стенами уменьшал количество желающих попасть суши на каменную гавань практически до нуля. А десятки кораблей готовы были в любой момент уничтожить неприятеля на море. К тому же храм Бога Глубин, которому не скупились на жертвы и подношения, защищал от множества массовых заклинаний. Вот только неприступных крепостей не бывает. В немалой степени защищенности каменной гавани способствовала бедность города. Привычка пиратов тратить все деньги с походов, отсутствие стабильного торга и какого-либо производства, не связанного с военным и корабельным делом, мало способствовала накоплению излишек. Тем не менее, штурм каменной гавани обещал закончиться кровью для любого противника, поэтому пираты постепенно привыкли к безопасности в собственном доме. Дежурство несли по очереди команды, отдыхающие после походов в городе. Охрана стены считалась неплохим местом для того, чтобы напиться на халяву городскими запасами Рома, и даже власть адмирала ничего не могла с этим поделать. Кто-нибудь, позовите Юнгу, пусть принесет нам еще Рома или на худой конец вина, вяло произнес пират, что отдыхал в тени башни. В городе экономия в связи с войной. Даже вино может скоро закончиться, ответил ему обнимающийся с пустой бочкой товарищ по команде. Скоро Лунное море будет принадлежать только нам, и Рома с вином будет вдоволь. Как только раздавим сухопутных крыс, сразу же заживем поддакнул единственный пират, рассматривающий окрестности с городской стены. «Все торгаши будут платить нам дань, а потом...» Открывшиеся синие окна порталов и выходящие из них воины в латных доспехах резко прервали размышления пирата о сладком будущем. «Провалиться мне в бездну! Что происходит?» «Капитан, вам срочно надо это увидеть!» Блэк, ублюдок, у меня голова раскалывается от твоего пьяного ора!» — открыл дверь башни хмурый капитан. — Что тебе от меня надо? Иди выбей ром, или девок Таниры позови. У нас скидка еще два дня. — Порталы, капитан. Протерев глаза, капитан вмиг протрезвел. — Закрыть ворота! Труби сигнал тревоги! — Горно на нашем участке стены два месяца как потеряли или продали торговцу. — Демоны вас дерей! С этими словами капитан использовал свиток огненного шара и запустил в небо. Тем временем, группа рейнджеров точными выстрелами сняла охрану подъемного механизма ворот, а маги выжигали заклинаниями всех противников в пределах видимости и не давали возможности организовать серьезное сопротивление. Впрочем, пиратам было не до сопротивления, они просто старались спасти свои жизни в образовавшемся хаосе. Впервые в каменной гавани прозвучал сигнал тревоги, но сонное царство пиратов не сразу поняло, что происходит, и опомнились, когда уже было поздно. С появлением гвардейцев армия Миритара накопила достаточно сил после переноса и вошла в город. Королевские войска сполна воспользовались заминкой пиратских предводителей и сходу заняли стены центральной башни, после чего, не останавливаясь на достигнутом, продолжили захват важных зданий. Основные очаги сопротивления пиратов были в арсенале, порту и крепости, где обычно заседал совет капитанов. Адмиралы несколько самых влиятельных капитанов с сильнейшими командами успели закрыться в крепости, поэтому гвардейцы постепенно сжимали кольцо и взяли в осаду последний бандитский оплот в Лунном море. «Ваше Величество, прикажете отдать команду на начало штурма?» — спросил паладин Алого Братства. Пока враг еще не узнал про ограниченный контингент войск Королевства, но, несомненно, скоро догадается, что здесь собралась не вся армия Королевства Миритар. «Корабельные маги, элитные войны и самые удачливые капитаны с адмиралом, что, по слухам, прошли обучение у ассасинов, устроят нам кровавый пир при штурме. Лучше подготовьте позиции воинов к отражению атаки. Будем ждать, когда пираты пойдут на прорыв. Вряд ли они готовы спокойно смотреть, как мы спалим всех корабли? усмехнулся король. Словно услышав слова Саи, открылись ворота, и из крепости вышла высокая фигура в темном балахоне. Седые пряди волос, невероятно худое лицо и желчные глаза с легким оттенком безумия. И завершал образ незнакомца костяной посох с черепом как главный атрибут власти в Ковине. Сильный колдун, пусть и с заёмной силой, способен доставить немало проблем воинам королевства. «Среди вас есть достойные маги или вы просто хотите сгореть в адском огне?» Сай без всяких сомнений вышел вперед и сразу же использовал заклинание дуэльного щита чтобы защитить окружающих от боевой магии. Им обоим не было необходимости, как классическим магам, заранее изучать заклинания для дуэли. Способности заклинания в полном объеме всегда собой. Старые правила магических дуэлей. Чую, будет интересно. Может, ты еще и имя свое назовешь, раз знаешь про дуэльный щит. Сай Ледяной Волк, ученик Тарулео Холодная Звезда. Колдун. Резко перестал источать злорадство и вцепился обеими руками в посох, после чего запустил в чародея усиленный огненный шар, а за ним сразу же стену огня. Сай не мог нарушить правила магической дуэли, поэтому применял только заклинания без воинских умений. И в памяти об учителе начал с классической волшебной стрелы. Конечно, не забыв накинуть на себя сферу защиты. Перекидываясь заклинаниями до четвертого круга включительно, они одновременно резко перешли на пятый круг. Отчего от ярких заклинаний на некоторое время воины королевства отвлеклись от крепости, и именно этот момент выбрали пираты для прорыва. Но несмотря на первый успех, вскоре отряды паладинов при поддержке магов начали теснить врага обратно в крепость. Колдун уже весь покрылся темными пятнами от последствий морозных заклинаний, в то время как Сай спокойно менял защитные заклинания от первых двух кругов даже не защищался. Собравшись силами, противник применил адское пекло, и на опустился столб яркого пламени. Вот только на том месте была лишь иллюзия двойника, а сам он давно прятался с помощью невидимости в стороне. Двойной конус холода и следом ледяной шар поставили точку в дуэли. Лишь только куски промороженного противника разлетелись по площади, как пираты благоразумно сочли сдаться. Чем пытаться сражаться против могущественного волшебника при мощной поддержке паладинов и магов? Сай в этот момент не обращал внимания на то, что происходит вокруг него. Он, наконец, поймал давно забытое чувство получения новых ячеек заклинаний. Чем больше проходит времени, тем сложнее получать новый ранг и драконьи способности. В начале своего пути Сай быстро поднимался по лестнице драконьего наследия. Со временем только победа над сильными противниками развивала чародея, но молодой король чувствовал, что испытание Эльдар позволит сделать существенный шаг вперед. «Мой король, что делать с пленами?» — спросил один из мастеров круга магов. Масса пленных пиратов со своим адмиралом. Хотя Сай знал, куда можно отправить всю эту банду. Чуть позже, когда пираты в полной мере осознают свое поражение и положение бесправных заключенных. Пусть первыми проверят комфорт новой темницы в Рилстаре. Еще один взятый штурмом город. Верфи, склады и множество женщин, привыкших в рабстве, зарабатывать своим телом. Как относиться к этому, Сай не знал. Разрушить гнездо пиратов, а что дальше? Взгляд остановился на гавани и десятках кораблей. Этот вопрос можно будет решить позже. После победы над каменной гаванью из всех врагов у Меритара остался только Асилос. Ослабленная лига, закрытое магическое сообщество крепости дарит и готовы упасть в руки Меритара, разграбленные города государства не в счет. Правда, лезть в пасть к черному дракону Сай был еще не готов, но это не значит, что он все прощает. Гильдия убийц уже получила крупные заказы, вскоре Малика и другие ведьмы на себе познают, что означает, когда даже земля горит под ногами. Замок лакир. Падающий свет из окон в тронном зале говорил всем жителям замка о том, что их король снова работает до самой ночи. В последние дни старались не попадаться на пути, иначе он каждому мог придумать новую задачу. Бедный полурослик Зигону стал уже записывать все новые и новые распоряжения короля. Вот и в этот день король нагружал своего верного помощника новыми задачами. «Зигон, мы должны показать скопии, что ничего не проходит без ответа. Подумай, как сделать так, чтобы не слишком навредить торгашам, но и показать, что мы тоже с зубами и придется считаться с нашим мнением», задумчиво произнес Сай, наблюдая за языками пламени в камине. «Я обязательно подумаю над вашим ответом, мой король». Королевство разрастается. Лорды, главы гильдии и кланов получают все больше влияния и военной силы. На фоне остальных особенно выделяется круг магов, которые получают горы золота и сказны. До этого момента маги были главной опорой моей власти, но все меняется. Порой власть развращает даже самых стойких и преданных. — Ваше Величество, можете не переживать, мы присмотрим за ними. — Правильно понял намек Зигон. — Кто будет наместником на время вашего отсутствия? — Мой единственный родич — Хрофт. Ему не привыкать заменять меня в управлении кланом Волк, значит справиться и с королевством. Улыбнулся Сай, невольно вспомнив, как помолодевший дед возмущался новой авантюрой внука. Эльфы недавно подлатали здоровье деда после того, как произвели особый ритуал с кровью магических существ. Дальнейшее увеличение срока жизни потребует изменения человеческой сути. Сай читал в книгах про высшую алхимию с редкими ингредиентами бессмертных существ, но также можно рассмотреть помощь великих духов или даже богов. Если будет, что предложить взамен? мудрый выбор в таком случае я не буду терять времени и займусь вашими поручениями поклонился полурослик и последний зигон если через год я не вернусь вы вскроете шкатулку что хранится в храме рилстара там будут новые указания все на этом я тебя больше не задерживаю разобравшись с делами сай направился в свои покои заранее подготовленная сумка с полезными артефактами свитками и зельями уже ожидала его Привычка готовиться заранее к выходу оставалась еще с прошлого мира, как анализ последних достижений. Прошедшие полгода серьезно продвинули Сая в изучении магии, боевых искусств и дали бесценный опыт управления далеко не маленьким государством. Нашлась еще одна родня. Он получил легитимность в глазах других государств и одержал победу почти над всеми врагами в регионе. Вот только проблем не стало меньше. Но пусть об этом болит голова у деда и Зигона, а его ждут старые добрые приключения. С тех времен, когда Сай готов был рыскать по подземельям ради наживы, утекло немало воды, но такое чувство, что, независимо от его желания, снова придется вернуться к стезе наемника авантюриста ради Линаэль. Стоило только молодому королю вспомнить об Эльфике, как она зашла в комнату. Сердце резко забилось, кровь прилила к лицу, а внутри начал просыпаться довольный дракон. — Сай, ты готов? — Всегда готов. Вспомнив свою прошлую жизнь, с улыбкой произнес Сай. — Мне страшно. Снова испытать чувство безысходности, когда от тебя ничего не зависит. Безумно прекрасная эльфийка, скрывая слезы, бросилась к Саю в от отчего он готов был на месте разорвать всю родню Линаэль. Что бы там ни произошло, я сделаю все для твоего освобождения. — Я знаю, но помни. «Если ты не вернешься, мне не для чего будет жить дальше», — подняла глаза Линаэль. Эльфики сильно отличаются от людских женщин, и открытое проявление чувств для них редкое явление. Поэтому слова Линаэль были сродни признанию в любви, учитывая, что она имела в виду не про свою физическую оболочку, а про бессмертную душу Эльдар. «Ты принадлежишь только мне, и никто не посмеет забрать мое сокровище». С каждым словом Сай терял контроль над своей драконьей сущностью и в конце почти прорычал. Для эльфийки драконий рык был лучше любых мелодий сладкоголосых бардов, и вскоре стражи удалились от покоев короля, быстро направляясь к замковым служанкам».